303. Матерь Агни-йоги Каждодневные касания наши приносят обновление сознания и дают поток новых мыслей. Без этого был бы застой. Эволюцию двигает иерархии света. Периоды застоя сознания обусловливаются отрывом от этой лестницы света. Эти касания не распространяются на каких-то особых избранных, но на всех, кто способен воспринимать искры света. И поэты, и музыканты, и художники, и писатели, и все в комогни сердца освещают их земные труды. Все получают от света иерархии то, что могут они воспринять. Из башни протянуты руки, и льются лучи, устремленные к каждому сердцу, способному воспринять хотя бы искорку света. Свет высший для всех, кто хочет его».